На видеозаписи был Джек, он стоял здесь, в центре площади. Изображение прыгало, похоже, человек с камеры шёл за ним. Я видела на заднем плане силуэты других членов бойни, крюковолк, живодёр, ночная ведьма. Сообщение оставлено для Теодора Андерса, сына Кайзера. Остановите видео и найдите его. Должен вам заметить, что время поджимает. Как сильно поджимает а сколько его у вас осталось, зависит от того, насколько вы, герои, некомпетентны. А сейчас поторопитесь. «Я подожду. Ждать не надо», — заметила сплетница. «Он уже здесь». Её слова вызвали удивление, многие посмотрели на Голема. На секунду повисло молчание, затем Джек снова заговорил. «Ты опоздал, Теодор. Простейшая игра в прятки. У тебя было два года, чтобы найти меня и убить, но ты не справился». Голем жал кулаки, его перчатки тихо скрипнули. «Ты же помнишь наш уговор? У тебя было два года, чтобы меня найти». «Два года, чтобы победить моих подручных, посмотреть мне в глаза, а затем убить. Если ты проиграешь, умрёт тысяча человек. Затем к ним присоединится твоя сестра, ну а сам ты будешь последним. Голем!» Попыталась что-то сказать фестиваль, но её прервал Джек. «Ты чувствуешь боль отвращения к себе? Страх и проблески осознания, что ты натворил? Запомните чувства Теодор Андерс. Сохрани их в себе и используй в деле, потому что я вообще-то пошутил». Голем вздрогнул, будто ему дали пощечину. Он опустил взгляд, затем снова посмотрел на экран. «Из-за некоторых обстоятельств мне неподвластных мне пришлось задержаться. Так что я пойду на уступку и продлю свой срок, ну а ты в благодарность простишь меня за опоздание. Договорились? Договорились!» «А можем мы ни о чем не договариваться?» Задала чертёнок очевидно бесполезный вопрос. Джек продолжал. «Это всего лишь прелюдия. Видишь ли, мои ребята только что проснулись». Им нужно было размяться, продемонстрировать свои способности, убедиться, что они работают как надо. Ампутация, милая, поверни, пожалуйста, камеру». Камера переместилась. Вокруг Джека неровным полукругом стояли остальные члены бойни номер 9. Несколько сотен. По 9 клонов на каждого. 30 групп. Большинство из них я узнала. Остальных, которые ещё не обрели способности или не завершили трансформацию, могла угадать. В центре полукруга на земле с руками за головой лежали жители города. По большей части их сложили друг на друга как дрова, многие были связаны, остальные парализованы страхом. «О боже!» – охнул голем. Джек снова заговорил спокойным тоном, очевидно наслаждаясь происходящим. Камера вернулась к нему, изображение сфокусировалось на лице. «Я обещал тысячу трупов, тысячу убийств, если ты не выполнишь условия сделки, которые мы заключили. Но есть небольшая проблемка. Видишь ли, обстоятельства изменились. Похоже, что число губителей удвоилось». и ужас стал нормой жизни. Выходит, что пока меня не было, моё предложение сильно обесценилось. Нам придётся повысить ставки, ведь я хочу попасть на первые полосы газет, а не затеряться на общем фоне. Разве не так? Нет. Произнес Голем, я молча взяла его за руку и сжила его ладонь. Я не отводила взгляд от экрана, подмечала детали, увязывала членов девятки на экране с досье, которое изучала последние месяцы. Но я всё-таки человек слова, заявил Джек. «Первоначальная сделка, разумеется, остаётся в силе. Вот почему каждый из членов моей армии уйдёт отсюда с тремя-четырьмя местными жителями. Мы даже готовы уменьшить число до 999. У тебя есть, скажем, э, до 24-го? Пять дней?» Мы молча смотрели на экран. Где подвох? В чём хитрость? «Если ты не сможешь меня убить, я распущу девятку». «Что?» — спросила чертёнок. «Что?» — я нахмурилась. «Этого я не ожидала». «Не надо думать, что это повод оставить меня в живых». Проморлокал Джек, чрезвычайно довольный собой. «Видишь ли, ампутация проделала замечательную работу по воссозданию моей армии. Каждый из них в расцвете сил, в оптимальной боевой форме. Ой, да чего уж там!» Послушался девичий голосок на заднем плане. «Их психология близка к исходной, учитывая обстоятельства их появления, за исключением небольших тонкостей». Я хорошо справляюсь с необузданными личностями, но ампутация, похоже, подумала, что даже для меня 280 психов будет чересчур. Она сделала их преданными, они внимательнее слушают, самых непредсказуемых и опасных она чуть смягчила. Всё это при общении со мной, надо сказать. Конкретно вы вряд ли заметите разницу. Джек на да секунду замолчал. Нет, они преданные и послушны только тогда, когда приказываю я. Если ты не справишься со своей задачей, тогда я дам им последний приказ – убить тысячу человек, которые значатся во словах нашей сделки. И только потом распущу свою группу. но ну, они будут резвиться и свирепствовать на свободе теми способами, которые сами посчитают нужными. Начнут сеть хаос, я же возьму отпуск с коктейлем в руке буду наблюдать за представлением. Вот же блядство. Вругалась сплетница. Блядство. Эхом отозвалось я соглашаюсь с ней. Голем словно окаменел. Чтобы не приходилось слишком уж поспешно бежать, я буду через равные промежутки времени оставлять за собой некоторых членов бойни. Ты можешь не обращать на них внимания... Или же можешь попытаться с ними разобраться. Воля твоя. Но если мне хотя бы раз сообщат о том, что у тебя появилась помощь, что ты опираешься на других, тогда всё, остаётся последний приказ. Заложники погибают, девятка спускается с поводка, и тебя останется только наблюдать, как день за днём растёт число жертв. Джек посмотрел в камеру. Пять дней, Теодор. Полдень 24 четвёртого. Я с нетерпением жду нашей встречи. Видео закончилось. Сплетница? Спросила я. «Уже в деле. Передаю сообщение главным игрокам». Я заметила, что к нам подошёл шевалье. Он воспользовался платформой голема, чтобы добраться до подножья ступеней и обошёл вокруг своего парня. «Главным игрокам?» – переспросил мрак. «Всям, с кем встречалась сплетница». «Я слышал через общую связь», – сказал шевалье. ограничение остаются в силе». «Ограничения остаются в силе», – согласилась я и пояснила для остальных. Мы отнесли ситуацию к тому же классу, что и нападение Симург. Контроль обратной связи, контроль времени воздействия. Любой, кто будет контактировать с Джеком, потенциально может стать элементом в предсказанном дне конца света. Особенно осторожными следует быть самым сильным про людям. Чем они сильнее, тем важнее им минимизировать или избегать контакта с Джеком. А, может показаться, что я задаю глупый вопрос, сказала Чартёнок, подняв руку, будто задавая вопрос учителю на уроке. На что насчёт Трак, кстати, психов с чёрткнутыми силами? которых они угрожают выпустить призвец на свободу. «Мы с ними справимся», — ответила я. «Вы даете добро, Шевалье?» Он молчал. «Шевалье, я думала...» «Да, ты предложила свой ударный отряд. Ты показала вашу способность справляться с неожиданными трудностями. Отлично. Но я хочу прикрепить к тебе два отряда третьего ранга». «Команды чикаго и Броктон бэй «Я хотел сказать...» «С этими командами я хорошо знакома», — произнесла я. «Пожалуйста». Он снова погрузился в раздумья. «Помогите мне, если мы переживём конец света, я целиком в вашем распоряжении. Неважно, для чего вы будете меня использовать, если всё успокоится и конца света не будет, как некоторые полагают. Сделка всё равно останется в силе». «Я свяжусь с мисс ополчение Горном». «Если можно, пусть в этой волоске стражи возглавит стояк». «Всё, что пожелаешь», — ответил шевалия. «Ты понимаю, что мы очень сильно полагаемся на тебя?» «Больше на голема, чем на меня». «Произнесла я. Мы попытаемся схитрить, обойти правила, но в итоге всё зависит от голема. Выдержит ли он?» «Джек собирается втянуть голема в длинную цепь ситуаций, в которых нет правильного выбора», сказала сплетница, «чтобы он либо позволил умереть невинным и продолжил погоню, либо позволил Джек убежать. У нас есть большое преимущество в том, что мы максимально быстро нашли плёнку, но нам нельзя показывать наши силы. Дракон тоже на связи. К нам подтягиваются драконьи зубы и модуля Зазель». «Захлопнем ловушку», «Затем начнём решительные действия», — сказала я. «Скоординированный огонь. Если Танда согласится, то удар метеорита в нужное время в нужное место может створить чудо». А люди вокруг согласно закивали. Голем повернулся и пошёл прочь. «Голем!» — позвала я. Он был уже на полпути к подножью лестницы. Он использовал панели на поясе, чтобы проложить себе гладкую дорожку. Каменные руки повернуты под нужным углом, чтобы было легче шагать по ним. «Голем!» — снова позвала я. Передала телефон мраку и побежала за Тео. Когда он поставил ногу на первую из ладоней, выросших из тротуара, он остановился, но не обернулся ко мне. «Стой, Тейлор!» – произнес он тихим голосом, почти шепотом. «Дай мне побыть одному. Пожалуйста». «Ты что, хочешь сбежать?» «Я... Нет. Конечно же нет. Я должен быть с вами, разве не так?» «Но...» «Но мне тяжело всё это переварить. Джек говорил мне о расходящихся волнах». о том, как последствия разворачиваются во все стороны, о жизнях, на которые это повлияет. Я помню. Ты рассказывал. Прямо здесь, на этом милом горнолыжном курорте, он убил несколько сотен людей, только чтобы размяться. Сколько людских судеб затронула эта его разминка в других местах? Сколько людей по всей Америке, по всему земному шару знали жителей Киллингтона? Или людей, у которых есть здесь знакомые? Не нужно думать обо всем в таком масштабе. Но я должен. Джек думает именно так, а мне важно понимать его. Если я не буду обращать на это внимание, забуду об этом, сосредоточусь лишь только на цели, на конечном результате, тогда я ничем не буду отличаться от отца. В каком-то смысле. В любом случае, я проиграл. Ты переживаешь о тех, кто погиб, и у тебя есть причина о них думать. Такой образ мысли не сделает тебя похожим ни на отца, ни на Джека. Но если об этом думать, если пытаться это осмыслить, оно же будет разъедать изнутри, правда? Должно разъедать. Должно. Согласилась я. Есть причины, по которым люди становятся равнодушными к чужим страданиям, я это понимаю, но не хочу идти этим путём. Не настолько быстро. Только не тогда, когда понимаешь, как легко начать упиваться чужой смертью или перестать вообще задумываться о ней. Мне кажется, я уже начал. Что? Бесстрастное лицо на его шлеме уставилось в землю. Тео, я слышал, как вы все обсуждали, и ты здесь будто в своей стихии. Ты долго работала над этим проектом, и сейчас в тебе чувствуется едва ли не энтузиазм. «Словно всё время, что я тебя знаю, ты была в спячке, и только сейчас снова пробудилась к жизни». «Это не так», — возразила я. «Нет, я ни в чём тебя не виню, и не хочу сказать, что ты плохая. Ты хорошо справляешься с неожиданными задачами, находишь обходные пути, манипулируешь системой для всеобщего блага. У тебя самые лучшие намерение — помочь остановить злодеев. Я видел в себе проблески азарта, проблески настоящего шелкопряда, когда ты разбиралась с нашим начальством, налаживала связи, «Шла на уступки плохим парням, когда думала, что сможешь перетянуть их на нашу сторону. Но я очень долго думал о Джеке, смотрел старые записи с его участием, пытаясь понять противника, моего заклётого врага. Но выходит, что это не я. Это... ты. Я? Его заклётый враг именно ты, Шелкопряд? Да, это из-за меня он здесь, из-за меня все эти люди погибли страшной смертью, но именно ты его зеркальная копия. В тебе тот же азарт, что и у него». Ты думаешь похожим образом при разработке стратегии нападения и противодействия. Ты расцветаешь в конфликте точно так же, как и он. А я совсем не такой. Я не смогла найти ответ. Так что в итоге? Тебе следует вернуться. Забудь о моих словах, потому что я уже жалею о том, что вообще раскрыл рот. Тебе нужно работать над способами обойти правила игры Джека, потому что это хорошее дело. Вот что нам сейчас нужно. Но дай мне полчаса-час личного времени, если только мы не закончим ожидания... и не позволим Джеку узнать, что уже нашли плёнку. Дай мне время подумать об этих людях. «Не вини себя», — сказала я. Девятка всё равно начала бы с убийств. «Я знаю. Это я понял. Но я сыграл свою роль в последовательности их действий. И, возможно, именно этим конкретным людям не пришлось бы умереть, если бы я не заключил с Джеком ту сделку, и я подозреваю, что остальные, кто возился со мной, могли бы заняться чем-нибудь более полезным. Ты меня тренировала, и остальные тоже. Я... Думаю, я не мог бы подготовиться лучше. Когда придёт время, я буду сражаться, продерусь сквозь все препятствия, которые он поставит на моём пути, я либо преуспею, либо провалюсь. Но я не стратег, а всем этим людям нужен кто-то, кто будет о них скорбеть. Пусть сейчас я помогу им хоть в этом. Я открыла, было рот, чтобы что-то ответить, затем закрыла. Секунда прошла в молчании, затем голем снова пошёл по дороге из каменных рук, которые он поднял из земли, всего в метре от мёртвых тела мостовой, залитой кровью. Я осталась на месте и просто смотрела, как он неторопливо перебирается к безопасной зоне, обозначенной мною на Земле. Он остановился только для того, чтобы показать жестом тектону и играться и не следовать за собой. Затем скрылся из виду. «Дело не в том, что мне всё равно», подумала я, «но... но что?» Я с трудом сформулировала мысль. «Но пока от не извергся на Землю, нам нужен стратег и хороший план», подумала я. Его нужно разработать, найти ответы на вопросы, Нужно сражаться. В долгосрочной перспективе это принесёт больше пользы, чем простое сочувствие. Я посмотрела на останки своего парня у подножья лестницы, кровавая миссия во что медленно растворялась в кислоте, которая расплывалась и создавала ещё больше кислоты, способной растворять плоть. Я осознала, что после краткого столкновения всё ещё сжимаю в ладоню нож и вернула его в ножны. Затем, по совету голема, я постаралась выкинуть из головы мысли об убитых, искалеченных и сведённых в саможертвах, и вернулась к основной группе, чтобы предложить свои услуги, координировать и управлять».